Глава 13. «Эй, что тут творится?» — осведомилась мадам Таблие, держа швабру наперевес с таким видом, будто орудовала копьем против лишенных морали взломщиков. «Ничего, мадам», — Валерий спасла Ричарда от необходимости отвечать, пока тот не разоблачил их своим ответом. «Ваш начальник проявил этим утром чудеса смекалки, вот и все». «Скорее чудеса неприличия». «Ничего подобного. Правда, Ричард?» Боже упаси! Последовал слабый, неубедительный ответ. — Ну, что-то точно творится. Та новая семья уже начала паковать вещи. Они пробыли меньше, чем я варила яйца. Что ж, постояльцы решили, наша гостиница им не подходит. Мадам Д'Арсе займет их номер. Подготовьте его, пожалуйста. — Понятно. Мадам Таблие оперлась на швабру. — Для информации, в Париже комнаты сдают для такой мерзости с почасовой оплатой. Вот, значит, во что превращается это место. — Нет. — В публичный дом? «Нет, мадам Таблие, вы не так все поняли». В этот раз и, вероятно, вообще в первый Ричард попробовал проявить строгость по отношению к подчиненной. Выражение ее лица говорило, однако, что не стоило и пытаться, поэтому он решил сменить тему. «Вчера вы упомянули, что Минар был неверен жене». «Нет, я сказала, что ходят такие слухи. Просто стараюсь держать нос по ветру, вот и все». «Довольно слабая позиция, вы так не считаете?» Мадам Таблие гневно воззрелась на Валерии, пока Ричард лихорадочно размышлял над ее словами. Неужели она старалась ради него? Или совершенно случайно процитировала Селест Холм фразой из «Высшего общества» музыкальной адаптации филадельфийской истории? Оба фильма были чрезвычайно дороги его сердцу. «Сосредоточься», — приказал он себе, понимая, что может пропустить потенциально важные детали беседы. «По крайней мере, так говорят» на лице немолодой уборщицы читалось отвращение словно она только что проглотила лимон посыпанный гвоздикой я не верю в это воскликнул ричард а что вы сказали я сказала что семьи минар и Гросмалард были очень близки недовольно покачав головой все же повторила мадам таблие очень очень близки вы имеете в виду что они все являлись любовниками уточнила валерий не столько нуждаясь в подтверждении сколько желая посмотреть, как противница выкрутится, не используя эффемизмы. «Так говорят!» «Сейчас вообще хоть кто-то хранит верность в браке?» — вздохнул Ричард, обмениваясь взглядами с Валери. «По твоим словам, ты хранишь», — прокомментировала она. «Да», — печально кивнул он, — «но не по своей вине». «Ладно, не досуг мне целый день трепать языком. Нужно еще подготовить комнату к заселению», — проворчала мадам Таблие. «А мне пора убирать посуду со столов после завтрака», — Ричард встал. «Каждая новая подробность лишь порождает еще больше вопросов. Очень хлопотно», — добавил он невпопад. «Убийство всегда хлопотно. Давай же, поторопись». Валерий протиснулась мимо удивленной мадам Таблие. «Куда мы идем?» «На сыроварню Минара», — отозвалась девушка таким тоном, будто озвучивала самые очевидные на свете вещи. «Ясно» протянул Ричард, оглядываясь на уборщицу. — Вы не возражаете? э, -э Та неодобрительно прищелкнула языком. Вскоре они с Валери уже сидели в ее машине, которая, наконец, завелась, и с немыслимой скоростью мчались по узкой проселочной дороге к ферме сыродела. Ричарду все происходящее казалось крайне экзотичным. Он хорошо знал из предыдущего опыта, что такие вещи случались с Валери Дарсе постоянно, а его, по большому счету, всего лишь подхватило течением и утянуло в водоворот, невзирая на осторожную натуру и неприспособленность для подобного. Но как же это было весело, черт возьми! Вернее, было бы весело, если бы спутница не гнала, как сумасшедшая. «Я мог бы позвонить своему механику и записать машину на ремонт, если хочешь». Ричард старался говорить самым безразличным видом, словно манера вождения Валери, вовсе не пугала его до полусмерти, вне зависимости от прилива адреналина. «Ты не веришь, что она сломалась?» Ричард вцепился в дверную ручку, когда они преодолевали особо крутой поворот. Даже спорту, привыкший ездить с хозяйкой и обладавший низким центром тяжести, едва не скатился на пол со своей подстилки. Ожидая ответа, Валерий перевела взгляд с дороги на собеседника, и тот решил быстро что-нибудь сказать до того, как машина свалится в реку Фолле. «В половине случаев я и сам не знаю, во что верить». Как незабавно припертому к стенке Ричарду первой в голову пришла правда. «Все кажется таким...» Он попытался подобрать слова, чтобы закончить предложение, и, наконец, выдохнул. «Таким нереальным?» «Почти что выдуманным?» «Как в фильме?» — улыбнулась валери «Пожалуйста, следи за дорогой», — взмолился Ричард, отметив, однако, огромную разницу между сказанным ей «как в фильме» и «как в одном из твоих фильмов», что непременно заявила бы Клер. «Ты думаешь о жене?» И снова Валерий проникла в потаенные мысли Ричарда с пугающей легкостью самовольного поселенца. «Откуда ты узнала?» «У тебя на виске сильнее проступает жилка, когда бы о ней не заходила речь, или когда ты думаешь о ней». Кстати, это свидетельство подавляемого беспокойства, неразрешенного конфликта. «Ты лучше следи за дорогой, а не смотри на мою голову». После паузы отозвался Ричард, тем не менее проводя пальцем по виску в попытках нащупать предательскую жилку. «Мне казалось, Клер, так?» — уточнила Валерий, хотя прекрасно знала имя его жены. «Мне казалось, она приезжает сегодня». «Уже завтра». Ричард отвернулся и стал смотреть в окно. Не смогла купить билет на самолет, а в выходные к нам присоединятся дочь с мужем. Одна счастливая семья, добавил он, безуспешно пытаясь говорить жизнерадостно. Почему бы просто не попросить Клер не приезжать? Валерий предложила это тем же тоном, каким специалист по компьютерам инструктирует выключить и снова включить неисправное устройство со смесью скуки и небрежности. Однако приходилось признать, что собеседница действительно является экспертом в данном вопросе или, по меньшей мере, обладает куда более обширным опытом, когда дело касается расторжения брака. «Я не могу». Ричард предпринял героическую попытку прогнать из голоса нотки жалости к себе. «Для начала Клер принадлежит половина гостиницы и бизнеса, поэтому нельзя просто ее не пустить, даже если бы я захотел». «А ты не хочешь?» «Не особенно. Знаю, жена думает так же». Поэтому мы должны прийти к соглашению и разобраться со всем, как в финансовом плане, так и в остальных. Тебе грустно, что ваши отношения закончились. Голос звучит очень грустно. Валерий немного снизил скорость. Да, конечно, мне грустно. Мы прожили вместе 30 лет, по большей части очень хороших лет. Ричард задумался, стараясь привести конкретные примеры, вспомнить конкретные дни, но так и не смог. А ты когда-нибудь испытывала печаль, когда твои э, «браки» подходили к завершению?» Он попытался проглотить окончание множественного числа. «Пожалуй, нет», — ответила Валерий с легким недоумением, словно впервые коснулась этой темы. Никогда не сожалела о своих решениях после их принятия. «Такая уж я, сам знаешь». Он знал и сейчас попробовал подвести разговор к вопросу общего количества браков. «Решение всегда принимала именно ты?» «О да! Но я всегда могла убедить мужей, что это в их же интересах!» Валерий широко улыбнулась, демонстрируя идеальные зубы. Ричард в сотый раз подумал, что никогда не встречал никого, хоть отдаленно похожего на нее. «И что ты планируешь делать с новообретенной свободой?» Он тяжело вздохнул. Очевидно, что эта мысль неоднократно всплывала в сознании, но всегда в мрачных тонах и в терминах героического стоицизма какого и следовало ожидать от брошенного мужчины, прощающегося с жестоким миром. Первым на ум пришел вариант стать смотрителем маяка, либо податься в миссионеры и проповедовать среди диких лесов Амазонки. Хотя, по правде говоря, Ричард знал о религии еще меньше, чем о маяках. — Даже не представляю, — вздохнул он, пока Валери выруливала на парковку сыроварни Минара. — Мне хочется, пожалуй, острых ощущений. Да, думаю, это подходящее выражение. После тридцати лет брака привыкаешь к тому, что большинство дней становятся неотличимыми друг от друга, и так год за годом. Пасха там, Рождество здесь, все праздники в одном и том же ресторане. Те же люди, те же разговоры, те же тревоги. Мне нравится идея свободы от всего этого, и Клер тут не виновата, таков уж брак. По крайней мере, таким он стал для нас. Собеседница заглушила двигатель. Пожалуй, мне даже нравится не знать, что будет дальше. Ричард целиком переключился на режим Джеймса Стюарта. Пугающе, очень пугающе, но свобода, отсутствие ответственности – это также и бодрит. Никаких привязанностей. Я смогу делать все, что пожелаю. Например, принять спонтанное решение или отправиться куда-то под настроение и импровизировать на ходу. Именно теперь я могу импровизировать. Он сделал глубокий вдох и выглянул из окна на почти пустую парковку. «Итак, каков план?» «Почему бы нам не симпровизировать?» – тихо сказала Валерий и улыбнулась. «Что, серьезно?» – ужаснулся Ричард.